Жестом она подозвала к холу. Тот подошел и остановился около нее, внимательный и терпеливый. «Что ты видишь в этом?» – спросила она. «Мы, возможно, никогда не узнаем, кем была умершая», – сказал он. Голова, зубы исчезли. «Руки!» Маловероятно, чтобы сохранилась ее генетическая запись, с которой можно было бы сравнить клетки. «Яд Тлейлаксу», — сказала она. «Что ты об этом думаешь?» «Многие пользуются таким ядом». «Верно. И это тело слишком разложилось, чтобы его можно было восстановить, как твое». «Даже если доверить это дело Тлейлаксу», — добавил он. Она кивнула и встала. «Отвезешь меня в город». Когда они были в воздухе и направились на север, она сказала, «Ты управляешь точно так же, как это делал Данкан Айдахо». Он задумчиво посмотрел на нее. «Мне уже говорили об этом». «О чем ты думаешь сейчас?» «О многом». «Не уклоняйся от вопроса, черт возьми». «От какого вопроса?» Она посмотрела на него в удивлении. Он встретил ее взгляд и пожал плечами. «Жест Данка на Айдахо», — подумала она. Хрипло и напористо Алия сказала. «Я только хотела проверить твою реакцию на свой голос». «Меня беспокоит смерть этой молодой женщины». Я думал не об этом. О чем же? О странном чувстве, которое я испытываю, когда люди говорят о том, кем я мог быть. Мог быть. Тлейлаксу чертовски умны. Не слишком. Ты был Данканом Айдахо? Вероятно. Таков их прямой расчет. «Значит, у тебя есть эмоции?» «В известной мере. Я чувствую нетерпение, беспокойство. Иногда мне приходится сдерживать себя, чтобы не задрожать. У меня бывают вспышки воображения». «Что именно?» «Слишком быстро, чтобы распознать. Вспышки, спазмы». «Почти воспоминания». «Тебе интересны такие воспоминания?» «Конечно. Любопытство подталкивает меня вперед к людям. Но я движусь большой неохотой. Я думаю, а что, если я не тот, кем они меня считают? Эта мысль мне не нравится». «И это все, о чем ты думаешь?» «Вам лучше известно, Алия». Как он смеет звать ее по имени! Она чувствовала, как в ней вспыхивает гнев. И тут же угасает от звуков его голоса. Негромкие полутона, мужская уверенность. Уголок ее рта дернулся, она стиснула зубы. — Это не Элькуде? Там, внизу? — спросил он, наклоняя крылья чем вызвал легкую панику в их эскорте. Она взглянула вниз, на тени топтера, передвигающуюся по мысу над тропой Харк. Здесь, под утесом и скальной пирамидой, покоится череп ее отца. Элькудем – это святое место», — сказала она. «Мне нужно как-нибудь посетить его», — сказал он. «Поклонение останкам вашего отца...» может вызвать во мне воспоминания, которые я смогу удержать. Она неожиданно поняла, как сильна в нем потребность узнать, кто он такой. Это было его главным стремлением. Она глянулась на скалы, на утес, уходящий своим наклонным основанием в море песка. Гвоздичного цвета скалы поднимались из дюн как корабли, борющиеся с волнами. Поверни назад сказала она. «Но эскорт...» «Они последуют за нами, когда мы пролетим под ними». Он повиновался. «Ты верно служишь моему брату?» спросила она, когда они легли на новый курс, а эскорт повернул за ними. «Я служу Атрейдисом», ответил он официальным тоном. Она увидела, как поднялась и опустилась его правая рука почти как в давнешнем салюте, принятом на Киладане. Лицо его стало задумчивым. Она следила, как он вглядывается вниз, в скальную пирамиду. — Что тебя беспокоит? — спросила она. Губы его шевельнулись. Голос был хриплый, резкий. — Он был... Он был... По его щекам катились слезы. Алию охватил благоговейный страх, страх свободных. Он отдает воду мертвым. Ритуальным жестом она коснулась пальцем его щеки, ощутила слезы. Данкан, прошептала она. Он не отрывал взгляда от могилы внизу. Она повторила громче: Данкан. Он покачал головой и посмотрел на неё. Его металлические глаза засверкали. «Я почувствовал руку на своем плече», — прошептал он. «Я чувствовал ее». В горле у него хрипело. «Это был друг. Мой друг. Кто?» Не знаю, я думаю, я думаю, это был, нет, не знаю.